Глава двадцать шесть Алена Последний месяц пролетел для меня как одно мгновение. События сменялись таким калейдоскопом, что я не успевала подумать, отреагировать. Очень переживала за Георга. Да, знаю, он изменник, поступил со мной чудовищно. Но он отец моих детей, и я не желала ему ничего плохого. Отпустила. Не простила, нет просто оставила позади. Оказывается, так можно, и это сделало меня сильнее. Я не навестила Вознесенского в больнице ни разу, но, тем не менее, всей душой желала ему скорейшего выздоровления. Ради наших замечательных дочек, они ведь его очень любят, им нужен отец. Влада еще больше повзрослела после этой истории, взяла на себя заботу о непутевом родителе. Навещала постоянно в больнице. Для Насти это стало тяжелой травмой. Она несколько раз просыпалась ночью в слезах. Упала успеваемость в школе. Были стычки с одноклассниками. Меня снова вызывали, проводили беседу. Но, слава богу, выправилась. Георг уже был вне опасности. Предстояла реабилитация. Ему теперь нужно пересмотреть свой образ жизни. И главное, не нервничать не винить никого в собственных ошибках, жить дальше, пожиная последствия. В этом мне точно его не жаль. Пора повзрослеть и научиться разгребать проблемы самому. Рекомендации лечащего врача о том, что нельзя волноваться, нервничать и психовать, стали отличным оправданием для меня, чтобы не приехать к нему в больницу. Ведь я оказалась для Георга главным раздражителем и виновницей всех его бед. Вот так внезапно. Ну да ладно. Я, разумеется, не хотела его нервировать. Да и видеть не хотела, если уж быть полностью откровенной. Отболела. Как будто и не было никогда у нас крепкой семьи, проведенных вместе счастливых моментов. Эта тяжелая история дала мне понять, что жизнь никогда не замирает. Нет ничего постоянного. Как услышала на днях в сериале, никакая история не имеет ни начала, ни конца. Есть лишь отрезок времени. Это не значит, что у любви есть срок годности. Конечно же, нет. Любовь может длиться и вечность, а может оборваться внезапно. Мы можем получить новый шанс на счастье, и это будет совсем новая история. Новый ты. Именно такой я себя ощущаю. Другим человеком, новый, счастливый, влюбленный. Я не тороплюсь окунаться в отношения с Кириллом с головой. Но это сложно, потому что накрывает теплыми волнами. Потому что он замечательный, классный, страстный и заботливый. Я пытаюсь не торопить события, но разве это можно контролировать? У меня новая работа, частная клиника, хороший коллектив. Мы приехали на собеседование вместе с Кириллом, и так вышло, что взяли обоих. Не уверена, что это хорошая идея — работать вместе, — заметила смущенно. «Как только поймешь, что я тебе мешаю, скажи, и я уволюсь», — невозмутимо ответил Зарубин. «Но нет, он не мешает мне, наоборот, я чувствую себя как за каменной стеной». Поняла, что с Георгом этого, по сути, никогда не было. Мой бывший был слишком самовлюбленным и зацикленным на себе. Все делалось прежде всего ради него, с учетом его интересов, его карьеры. Я с этим смирилась, но сейчас понимаю, что полностью собой не была. С Кириллом я почувствовала себя юной, сильной, уверенной в себе и в то же время позволила себе быть слабой. Смогла расслабиться, положиться на мужчину, который заботится обо мне. Пусть все идет своим чередом, но пока мне очень хорошо, очень. Даже страх моментами накатывает. Вдруг все окажется сном. Новая работа все равно это стресс. Притирка к новому коллективу, так что бывает непросто. Устаю, стараюсь сохранять энергию. В свободное время мы с Кириллом ходим в рестораны, общаемся, узнаем друг друга. Говорим о прошлом и строим планы на будущее. Конечно, мне было очень тревожно, как воспримут такой поворот событий мои дети. Но девочки проявили большую мудрость. Кирилл им понравился. Сначала я представила его своим другом но, естественно, они догадались, что у нас уже отношения. «Мама, мы хотим, чтобы ты была счастлива. Это самое главное. Пусть папа будет со Светланой, а ты с Кириллом, раз уж так получилось, что вы не можете быть вместе», заявила моя разумная Влада. «Ты знаешь, как я тебя люблю и горжусь тобой, дорогая», обняла дочь. Настя встретила Кирилла более осторожно, но не проявляла неприязни или агрессии. Я очень много времени уделяла младшей дочери, чтобы у нее восстановилось все в учебе. Девочки ездили к отцу, навещали его постоянно. Меня в том, что я отстранилась от этого, не винили. В конце концов, даже моя мама смирилась и приняла Кирилла. Сказала, что он красавчик. Пригласила нас к себе домой на ужин. Была мила, приветлива, очаровательна, за что я очень благодарна. Я не виню маму, что она пыталась сохранить, удержать наши отношения с Георгом. Чем старше человек, тем сложнее принимает перемены. Это мне объяснила Влада, который читает очень много литературы по психологии. Устала, разминает мои плечи Кирилл, бесшумно оказываясь позади. Да, роды были тяжелыми, вздыхаю. Но все хорошо, я очень довольна собой и пациенткой. «Можем ехать домой?» «Еще немного понаблюдаю ее. Через час, хорошо?» «Да, конечно. Приготовить тебе чай». Встаю со стула, оказываюсь в объятиях Кирилла. Наслаждаюсь, ощущая его дыхание на своем лице. Слушаю, как гулко стучит его сердце. «Останешься сегодня у меня?» спрашивает низким голосом. «Да, хорошо». В субботу у меня встреча с подружками. Наконец-то мы смогли выбрать удобное для всех время и собраться в милом, уютном и в то же время просторном итальянском ресторанчике. в четвером. Тем более есть что отметить. День рождения Линды, мой развод и новый косметический стартап Ольги. В ресторане полная посадка, много семейных пар. Так что мы, заранее подумав об этом, Забронировали столик на втором этаже, на балконе. Очень красивый вид и относительное уединение. Здесь еще несколько компаний, но все в отдалении друг от друга. «Вам комплимент от соседнего столика», — сообщает официант, демонстрируя бутылку просека в железном ведерке. «Очень мило». Линда поворачивается и машет рукой мужчине. «Ты его знаешь? Это от него?» На перебой интересуются Оля и Надя. «Угу, бывший футболист, мой новый пациент», — кивает. На щеках Линды появляется румянец. Клевые у тебя клиенты. Обязательно замути с ним. Ты у нас одна осталась, одинокая и непристроенная», — говорит Оля. «Да, может и так. Но я люблю свободу, всегда любила», — кивает Линда. «Ну, посмотрим. Парень и правда классный». «Очень симпатичный», — мечтательно замечает Надя. «Нельзя упускать. Бери пример с Алёны. Вон как быстро от развода оправилась. У меня такое чувство, что она всегда была с Кириллом. Они так подходят друг к другу», — замечает Линда. «Теперь приходит мой черед краснеть». «Но я не возражаю. Ведь чувствую себя тоже именно так, словно Кир моя половинка». «Ну, давайте, девочки, за нас!» «За женское счастье!» Все поднимают бокалы, и я тоже. Но лишь пригубив, отставляю в сторону. «Что такое, Елисеева? Ты разлюбила Просека?» — хмурится Оля. «Да нет, просто сегодня не хочется». «Так, с этого места поподробнее?» Мне совсем не хотелось привлекать внимание к этому моменту. Вчера на работе я посчитала свой цикл и поняла, что у меня задержка. Может, на фоне стрессов, коих было за последний месяц немало, скандал с Георгом, его госпитализация, новые место работы. Тем не менее, я сразу сделала тест, который оказался положительным. Потом меня отвлекли пациенты, я даже на какой-то момент забыла об этом. Вечером мы с Кириллом поехали ужинать, дальше случилась страстная ночь. Я даже не успела поразмыслить, как отреагировать на положительный тест прикинуть, что делать дальше. Но я ведь врач, прежде всего, конечно же, нужно убедиться, сделать УЗИ. Мы с Кириллом предохранялись, но были моменты, когда мы забывали об этом в пылу страсти. Мы не говорили о детях. Я считала, что слишком рано. Для таких серьезных моментов мы плохо знаем друг друга. Но понимала, что Кирилл захочет ребенка. А чего хочу я? Я влюбляюсь в этого мужчину сильнее с каждым днем. И все же мне нужно хорошо обдумать, готова ли я к новому материнству. Не поздно ли это? Как врач я знаю, что не поздно, даже наоборот. Почему нет, если я полностью здорова, нет никаких противопоказаний? Осознанная беременность от любимого мужчины. Мои дочери уже практически взрослые. Будут ли они рады братику или сестричке? «Конечно же, подруги вытаскивают из меня все вопросы и сомнения». «Конечно, ты должна родить ему. Кириллу нужны свои дети», — заявляет Надя. «Прежде всего, она должна решить, что нужно ей самой», — возражает Линда. «Нет ничего прекраснее детей», — упрямствует Надюшка. «Девочки, давайте не ссориться». Наливаю по бокалам просека. Свой бокал отодвигаю в сторону. Мне ужасно хочется томатного сока, подзываю официанта. Несмотря ни на что, вечер проходит чудесно. Я жду Кирилла, хочу домой, девчонки остаются гулять дальше. К ним присоединяется компания того самого футболиста Линды. Эти двое уже танцуют медленный танец, когда в ресторан заходит Зарубин. — Смотрю, тут самое веселье, — замечает с улыбкой. — Да, а я домой захотела. «Ну что ж, прекрасно. Поехали. Попрощаюсь с подружками. В машине Кирилл ведет себя, как ни в чем не бывало, но дома замечаю, что бросает на меня странные взгляды. Что такое?» «Ты решишь, что я странный, но, понимаешь, я подсчитал твой цикл. Выглядит очень взволнованным. Это очень мило. То есть ты понял, что у меня задержка? Решаю не тянуть кота за одно место». «Да. Что ты будешь делать?» «Прежде всего, нужно убедиться, что я действительно беременна». «Дальше. Ну, избавляться от ребенка я точно не намерена». «То есть я стану отцом?» «Вполне возможно». Меня потряхивает. Оказывается, мне безумно важна его реакция. «Ты хоть понимаешь, каким счастливым меня сделала?» Кирилл сгребает меня в объятия. Очень надеюсь на это. Это все, чего я хочу. Семь месяцев спустя. — У вас, сын, поздравляю! Широко улыбаясь, Лида показывает новорожденного Кириллу. Вижу слезы на глазах любимого. У меня дыхание спирает настолько пронзителен этот момент. — Спасибо, любимая! — шепчет он, глядя на меня. И берет сына на руки. Смотрит так жадно, весь трепещет. Садится в кресло рядом с моей кроватью. «Как ты?» «Хорошо, терпимо. Главное, что он здоров». «Да, наш малыш. Привет, Сашенька». Мы долго выбирали имена. До конца беременности не было понятно, мальчик будет или девочка. Кирилл сказал, что ему все равно, да и мне тем более. Потом уже сами просили не говорить врачей, ведь это правда не важно. Но имена выбирали» одной из которых — Саша. Подойдет и девочке, и мальчику. Нам обоим очень нравилось это имя. Я была счастлива, что роды приняла Лида. Она перешла следом за мной на новое место, как еще несколько сотрудников. Дверь в палату приоткрывается, в нее заглядывают мои доченьки. «Можно — Можно? Нас просили подождать, но мы только одним глазком. — Конечно, проходите, — говорим одновременно с Кириллом. Дочери окружают его, разглядывают братика. «Такой маленький! Даже страшно, наверное, в руках держать», — задумчиво говорит Влада. На Кирилла похож. «Спасибо, милая!» — новоиспеченный отец расплывается в улыбке. «Кириллу не может быть страшно, он же врач», — деловито замечает Настя. «Вы определились с именем?» «Александр». Саша очень хорошенький. Настя осторожно берет двумя пальцами крошечную ручку брата. Ну, привет, Карапуз. Скоро нянчить тебя буду. Девочки очень хорошо и спокойно приняли новость о моей беременности. Ждали с нетерпением братика. Готовы помогать с ним. Какие же они у меня чудесные. — Ладно, пойдем, — говорит Влада. — Навестим завтра после школы, мамуль. Люблю вас. Спасибо, мои хорошие. Как там ремонт? Спрашиваю, когда остаемся с Киром вдвоем. Пару месяцев назад он продал свою квартиру, еще одну, оставшуюся ему от деда, и купил дом недалеко от Линды. Решил, что для нашей семьи квартира это тесновато. И он, безусловно, прав. Хотя столько трат, я словно все начинаю заново. Но у нас все получается. Это главное. Мы занялись ремонтом, но я только выбирала цвета, решение по перепланировке. Хотя это тоже отнимало очень много сил. Я продолжала работать до седьмого месяца. Беременность протекала отлично, очень легко. Я чувствовала себя полной сил и энергии. Заберу вас уже в новый дом. Запах краски выветрился. Детская полностью обставлена. Немного пустовато. Это замечательно. Я люблю, когда много пространства. Да, все выберешь на свой вкус. Там подружки твои за дверью, кстати. Но мне кажется, тебе надо отдохнуть. Впусти их, пожалуйста, на пару минут, ладно? Хорошо. Улыбается, отдает мне Сашу, идет к двери. — Сейчас будем выбирать тебе крестную. — Ох, нелегко нам придется, — шепчу сыночку. И палату заполняют поздравления, возгласы радости, хотя они приглушенные, больше шепотом. Подружки радуются за меня искренне, от всей души поздравляют. Конечно, я решила сразу, что крестной мамой будет Оля. Линда Крестная Влады, Надя Настина. Еще одно радостное событие ждет нас через шесть месяцев. Линда тоже беременна. И без всяких ЭКО обошлось. Тот самый футболист из ресторана у моей любимой подружки вспыхнул с ним с того дня очень страстный роман. Оказалось, что Ивану так его зовут. Совсем не нужна была психологическая помощь. Ему нужна была сама Линда. И я безумно счастлива за подругу. Георг. Нехорошо это. Ты все время пьяный. И девочки жалуются. Ну, сам подумай, Георг. Разве можно так?» Укоризненно качает головой мать Алены. «Зачем я пришел к ней снова?» «Понимаю, как жалко выгляжу. И тем не менее снова притащился. Плакаться на судьбу. Со Светкой я разошелся. Не смог принять чужого ребенка. Оно мне зачем? Да и отношения с любовницей стали невыносимыми. Сейчас сужу с ней по поводу подаренной квартиры. Она, конечно, та еще скорпиониха цепилась всеми щупальцами, осыпает меня проклятиями, поносит, на чем свет стоит. Из больницы ее выгнали с позором, она оскорбила пациентку. Вот только и я ушел. Не смог выносить косых взглядов. Еще хуже насмешливых. А куда деваться, если я лузер? Проиграл по всем статьям. Значит, и с той разлучницей не сложилось у тебя. Она змеюк подколодная, лгунья. — Ладно, не психуй. Когда пить-то бросишь? Ты же хирург. Тебе ведь нельзя. — У Алены правда, сын? — Ох, ну зачем ты себя мучаешь? — качает головой. — Скажите. — Да, правда. Все хорошо у нее. Забудь уже, что потеряно не воротишь. Мне жаль тебя. Но знаешь, не приходи сюда больше. А если пить не бросишь, то и дочерей потеряешь. «Ну, кому понравится с таким общаться?» «Сколько можно себя жалеть, Георг? Ты ведь все своими руками разрушил. Начинай уже строить заново». «Что строить? Без Алены я никто. Ничто». «Забудь о ней. Она влюблена по уши в Кирилла. И знаешь, он отличный парень. Хотя я о тебе много лет так думала». «Ну да ладно, иди, Георг. Пора тебе. Протрезвей и возьми себя в руки». А мне к внуку в больницу пора. Я не была еще. Вчера давление скакнуло. Бреду домой. В дом, который теперь стал холодным и пустым. Огромным для меня одного. Продать надо. Но рука не поднимается. Дочкам обещала оставить. Себе квартиру надо снять. Как же так вышло, что мне дочку, да еще и чужую пытались подсунуть. Оброшенная жена тем временем сына другому родила. Злости и отчаяние терзают душу, отравляют горьким ядом. За что? У меня все было, и я все потерял безвозвратно. И даже мать Алены, женщина, которая много лет меня боготворила и восхищалась, теперь смотрит с брезгливостью. Достаю телефон и пишу сообщение бывшей жене. — Прости меня, я полный конченый кретин, я потерял бесценное и сам никогда не смогу себя простить. Дорогие друзья, история Алены и ее непутевого мужа подошла к концу. Очень надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, пишите свои впечатления. И я очень жду вас в своих новых историях. До скорых встреч!